Глава вторая. Утром Риган ушел порталом, чтобы мы могли собраться на занятия и сохранить хоть какие-то рамки приличия. Пока я ходила в душ и приводила себя в порядок, кот успел стащить мою подушку. В том, что кража всецело делала лап призрака, ни секунды не сомневалась. «Мансикор», — требовательно позвала я, — «вылезай». Но призрак появляться и отвечать не стал. Оставалось лишь обреченно вздохнуть, и спросить у Ригана, как уговорить коменданта выдать мне новую ночную спутницу. Что я и сделала, когда блондин за мной зашел. «Интересно, что этот пакостник задумал?» удивленно протянул Риган, привычно принимая мою сумку с учебниками. «Без понятия», — пожала я плечами. «Надеюсь, никто не пострадает из-за его желания развлечься. Сомневаюсь, что он собрался кого-то этой подушкой душить», — хмыкнул блондин. В любом случае, вечером постараемся решить твою проблему. А сейчас поспешим, иначе даже чаю попить не успеем перед занятиями. С небольшим завтраком, состоящим из чая и пары бутербродов, мы справились быстро. А когда добрались до аудитории, где у нас планировалась пара по общему зельеварению, Риган тихо протянул. «О, тебе повезло! Посмотришь на дело рук наших!» Через полчаса сработает заготовленная для зельеваров ловушка. Они в аудитории дальше по коридору будут. Потом расскажешь, как обтекали третикурсники. Вряд ли меня отпустят с пары. Так же тихо ответила я. Поверь, когда сработает заклинание, на крики и гомон вылезут все, даже ваш принципиальный астирос. Надеюсь, вы там ничего страшного не сотворили? Настороженно спросила я. Все останутся живы и здоровы, правда. Станут немножко склизкими и липкими. Заверил маркиз и, поцеловав мне руку на прощание, пообещал. «Перед обедом встречу тебя». В ответ кивнула и направилась в аудиторию. Всё начало лекции я провела как на иголках, прислушиваясь к звукам в коридоре. Нервничала, сработает ли план боевиков и не попадемся ли мы все вместе за эту шалость. И чем ближе был час икс, тем сильнее становилось мое волнение. Даже лекцию писать не смогла от напряжения. «Лир, ты чего?» спросила сидевшая рядом Амалия. Словно в ответ на вопрос рыжеволосой зельеварщицы с курносым носиком, в коридоре что-то глухо бабахнуло и раздались крики. «Всем оставаться на своих местах!» приказал Астирас и уверенно прошел к выходу. Когда преподаватель скрылся за дверью, весь наш курс подорвался вслед за ним. Я тоже не сдержала любопытства и высунулась в проход. Из дальней аудитории один за другим вместе с клубами дыма выскакивали адепты, Узнать дельеваров было непросто. С них стекала густая жидкость, перемешанная с перьями и комками шерсти. Попадая на пол, субстанция превращала гладкие плиты в настоящий каток. Ведьмаки тщетно пытались удержать равновесие. Но в большинстве своем падали и дальше выползали на четвереньках, рыча ругательства. А до нас донесся зловонный аромат помоев. «Вот это зоопарк!» Непонятно чему радуясь, присвистнул Адам и он оказался не единственным, кого забавляла представшая картина. «Эй, народ, если мыло закончится, можем одолжить по-братски за конспекты», с широкой улыбкой предложил Роднир. «Себе одолжи, братик», – рыкнул один из старшекурсников и резко поднял руку с пригоршней слизи. Замах оказался такой сильный, что адепт не устоял на скользком полу и, забавно перебирая ногами, рухнул на спину. Зрители не смогли сдержать смеха. Даже я прыснула в кулак, хотя искренне сочувствовала парню. «Смейтесь, смейтесь, пока можете», — хмуро посоветовал еще один, доскользивший до нас дельевар. «Боевики и вам слизи плевунов подольют. А с таким отношением к сокурсникам вам никто помогать точно не станет». Среди престиженных адептов моментально воцарилась тишина. Мне, как соучастнице всего произошедшего, вообще захотелось спрятаться. «Так». «Может, это и не боевики?» – предположил Раднир и поспешил помочь старшим товарищам подняться. «А кто еще?» – рыкнул Мститель, цепляясь за предложенную руку. «Цену сбивают. А вот получат они свои зелья. Столько получат, что сами не рады будут. Месяц унитазов не слезут». Я нервно сглотнула. «Кажется, стоит предупредить ребят об обещанных карах. И зачем я вообще им помогла? Теперь конфликт только усилился. Так, «Первый курс. Зашли в аудиторию. Третий курс идет обратно к магистру Дартону и не пачкает коридор», – строго приказал вернувшийся с места событий Астирос. «Магистр стоял около стены, где пол еще не был залит слизью. Вам раздадут очищающее средство. Его запас ограничен. Если не поторопитесь, придется долго отмываться обычным мылом». Предупреждение подействовало. Все спасающиеся от вони третикурсники на перегонки заскользили в злосчастную аудиторию, где командовал через зажатый платком нос пожилой магистр. Наш курс тоже вернулся в лекционную. Правда, прежде чем переступить порог, я бросила в сторону третикурсников нервный взгляд и заметила появившегося из портала Саввара. Нехорошее предчувствие усилилось. Весь остаток лекции я провела, как на иголках, и ничуть не удивилась, когда во время перерыва меня окликнул незнакомый старшекурсник. «Лириана Декартан, тебя вызывает Декан де Тальгар», сообщил высокий боевик. «А по поводу?» — неуверенно уточнила я. «Надежда не хотела сдаваться. Вдруг мне повезет, и причина никак не связана с утренним происшествием. Без понятия», — пожал плечами курьер из деканата. В оповещателе ученического совета причины вызова не указываются. В подтверждении своих слов он продемонстрировал зажатую в руке тонкую стальную пластину размером с тетрадный лист. В верхнем углу оповещателя горело красным руна связи. Остальное пространство было разлиновано. Рядом с моей фамилией находился портрет, указывался факультет, курс и примерное местонахождение. Плюсом шла стрелка магического компаса, которая непременно указывала на меня. В общем, ошибиться практически невозможно. Тем временем боевик коснулся моего имени и произнес. «Предупреждена, у тебя пять минут, чтобы добежать до кабинета декана. Саввар, кстати, сегодня не в настроении». «Еще бы!» «После случившегося у Зельеваров я бы на его месте тоже была зла». Ничего отвечать не стала. Развернулась и рванула в нужном направлении, позабыв, что леди не пристала бегать по коридорам. Оказавшись в приемной декана, я не успела и слова сказать, как пожилая женщина-секретарь указала мне на следующую дверь и сухо, без единой эмоции сказала «Вас ждут». Я поправила мантию и заглянула в кабинет. Там уже стояли Риган, Джефф, Ренальд и Анар. А я распрощалась с надеждой, что нас минет наказание. «Быстрее, Декартан!» – поторопил Савар, и я переступила порог. Правда, пройти дальше духу не хватило. Ноги буквально приклеились к полу, когда на меня посмотрела сидевшая в одном из кресел для посетителей Андалия Делимурье, Декан Зельеваров, далеко не хрупкого телосложения женщина с забранными в пышный пучок мышастого цвета волосами, обычно была улыбчивой и жизнерадостной. В коридорах всегда здоровалась с адептами и желала им удачного дня. Сейчас же она походила на грозовую тучу. Ее пухлые губы были плотно сжаты, так что рот превратился в тонкую ниточку, а карие глаза угрожающе сверкали. «Магистр Савар, она действительно ни при чем», заявил Риган, и, судя по безысходности, проскользнувшей в голосе уже не в первый раз. «А вот пусть она об этом и скажет», ровно ответил декан и испытывающе посмотрел на меня. Под изумрудным взором, в котором проскальзывали всполохи тьмы, я замерла не в силах выдавить хоть слово. Заведомая ложь застряла на вдохе, а правду говорить было откровенно страшно. О чем скажу? Боязливо поинтересовалась я, надеясь, что смогу вывернуть разговор так, что прямо сознаваться не придется. Об артефакте таймере, который ты сделала для этих оболтусов, с мягкой улыбкой сообщил Савар. От чего стало еще более жутко. «Я... не... не врать!» Магистр так рявкнул, что я вздрогнула и с перепугу выдала. «Да, я его сделала». «И зачем ты его для них сделала?» Снова вернулся к обманчиво мягкому тону темный маг. Я бросила короткий взгляд на хмурых парней. Риган едва заметно отрицательно качнул головой. «Ну... они меня попросили...» Не сразу нашлась ответом. «И ты даже не знала, для чего он им потребовался?» Савар угрожающе прищурился и немного подался вперед. Его тень стала расползаться вширь и ввысь, надвигаясь на меня и устрашая еще больше. Почувствовала себя маленькой и беззащитной. Пришло четкое ощущение. «Если продолжу выкручиваться, только усугублю свое наказание». Знала. На грани слышимости призналась я. «Замечательно!» Нервно воскликнула декан Зельеваров и поднялась с кресла. «Надеюсь, декан де Тальгар, вы выдадите им соразмерное проступку наказание. Можете в этом не сомневаться, декан Лемурье!» Пообещал Савар, и от его голоса по коже мороз прошелся. «Хм, да-да, все всецело полагаюсь на вас. А сейчас меня ждут дела», протараторила женщина и поспешила уйти. Это выглядело как бегство. Видимо, аура темного мага не только на меня действовала. Проводила ее завистливым взглядом, ибо мне спасение от гнева Савара не светило. Дикартан, ты вроде с головой дружишь. Как ты умудрилась влезть в этот беспредел? Недовольно поморщился магистр, когда дверь за его коллегой закрылась. В ответ промолчала и виновато опустила глаза. А чего тут еще скажешь? Сама повелась на уговоры. Теперь настало время отвечать за собственную слабость. Ладно, некогда мне тут с вами разбираться. Так, кто собирал слизь? Анар с Джеффом скромно подняли руки. По четверке от Девирта за проведенную тайную операцию оставили след на выходе из загона. Парни переглянулись и довольно улыбнулись. А Савар к моему недоумению продолжил раздавать пряники. Ренальд, за соединение заклинания с артефактом ставлю четверку». Риган, Неут за маскировку Аур. Будешь ее отрабатывать все свободное время. За работу в связке тебе и Лириане ставлю отлично. Но больше, чтобы я этой самодеятельности не видел. Будете ее отрабатывать только под моим контролем. Еще не хватало, чтобы покалечились». «Спасибо», – нервно выдохнула я. «Пока не за что. А вот теперь перейдем к вашей отработке», – зловеще улыбнулся магистр. «Лира не заслужила наказания». Мы на нее давили и вынудили сделать артефакт. Она была против. Решил сыграть роль моего адвоката еще и Джефф. Вот и потренирует стойкость. Проследит, чтобы вы как можно лучше выполнили поставленную задачу. И когда решит, что все сделано правильно, отпустит вас отдыхать. Савар строго посмотрел на меня и продолжил. Их работу будешь сдавать лично мне. И если я останусь недоволен, исправлять будешь сама. Я быстро кивнула. Итак, раз уж вас привлек животный мир, то и чистка вольеров, дайканов и рапирогов очень понравится. К наказанию приступите сегодня вечером. А сейчас марш на занятия. Мы едва не наперегонки рванули к выходу. Я даже не успела удивиться, что помимо клыкастых кошек, с которыми мне пришлось в прошлом достаточно близко познакомиться, в МГУ держат еще животных. Замедлились мы, лишь оказавшись на лестнице. «Ну, могло быть и хуже», — оптимистично вздохнул Джефф. «Куда уж хуже. Ладно бы только дайканов поручили, а то еще и рапироги. Эти твари столько... Хм, гадят, что мы там неделю будем все вывозить», — недовольно поморщился Риган. «Ну, посмотрим. Может, часть как-нибудь скроем?» — предложил неунывающий Анар. Внутри всколыхнулась злость. «Даже не думайте!» — резко оборвала я рассуждения парней. Вы мне обещали, что не попадетесь, а теперь мне вашу работу еще совару сдавать. Дважды нарываться на наказание я не хочу, так что уберете все загоны, как положено». Высказав свою позицию, я развернулась и отправилась в нужную аудиторию. Лекция уже началась, и стоило направить свои силы в более важное русло, чем злость и обида. «Ягодка, ты просто великолепно, когда злишься», донеслось мне в спину от Ригана. Комплимент своей цели не достиг, поэтому отвечать не стала, посчитав это бессмысленным. Магистр Шапр к причине моей задержки отнесся с пониманием и отработкой награждать не стал. Чтобы не задерживать учебный процесс и никого не отвлекать перемещениями, я села на первое свободное место рядом с не особо знакомым Зельеваром, так что больше отвлекаться от лекции не пришлось. Зато сразу после звонка я оказалась в окружении встревоженных Амалии и Адама. «Зачем тебя Савар вызывал?» Первой спросила зельеварщица и нервно поправила свой рыжий локон. Она была первой моей подругой в стенах МГУ, и секретов друг от друга у нас не было. Но рассказывать о своем проступке не хотелось. Стыдно. Помните утреннее происшествие у зельеваров? Собравшись силами, тихо спросила я, и опасливо оглянулась в поисках лишних ушей. «Ну», — поторопил Адам, придвигаясь ближе, чтобы нас точно никто не услышал. «Так вот, я косвенно в нем поучаствовала», нехотя призналась я. Савар это вычислил и отработку назначил. «А кто тебя на такое надоумил?» искренне удивилась Амалия. «Да что тут думать?» фыркнул Адам и усмехнулся. «Риган ее и надоумил». Под недоверчивым взглядом подруги мне оставалось только виновато развести руками. «Тебе надо научиться говорить ему «нет», негодующе покачала головой зельеварщица. Адам неожиданно перехватил Ами за талию и притянул к себе, нависнув сверху. «Когда вот так шантажируют, сложно отказаться», — проникновенно сказал он. «Пусти, дурак!» — пискнула Пунцова от смущения подруга и ударила артефактника кулаком в плечо. Тот лишь хохотнул, но руки разжал и буднично поинтересовался. «Как наказали? Помочь отработать?» Я отрицательно мотнула головой, наблюдая, как Амалия опасливо отодвинулась от нашего общего друга и спряталась за меня. Шутку она явно не оценила. «Боевикам придется вычистить два вольера, а я назначена смотрителем над ними. С этим я справлюсь самостоятельно. Если будут отлынивать, зови на помощь». Адам картинно размял кулаки. «Ты им поможешь убираться?» – фыркнула я, представив, как боевики шлют Адама далеко и надолго. «Я с радостью помогу тебе их погонять хлыстом», — со значением поправил он. Свои рассуждения о том, как правильно заставлять старшекурсников эффективно работать, Адам продолжил по пути в соседнюю аудиторию. Правда, они больше вызывали смех, чем желание воспользоваться. А после стало не до разговоров. Порог переступил магистр Трошер и потребовал всем разойтись по местам. «И зачем он так делает?» – себе под нос пробурчала Амалия, когда мы садились за свою парту. «Кто и как?» – не поняв, о чем негодует подруга, спросила я. «Адам, вот зачем было меня хватать?» Я пожала плечами. «Он частенько неудачно шутит. Я думала, ты уже к этому привыкла. Шуточки у него. Советую всем сосредоточиться на записи материала. Свои личные дела решите на перемене». Сделал нам замечание магистр Трошер и продолжил читать лекцию по философии познания магии. После первой половины дня меня ждал быстрый обед в компании Ригана и поход в кабинет Краингу для сдачи кристаллов. Секретарь в деканате, полноватая, уже не молодая ведьма с истинно черными волосами, встретила меня дежурным вопросом о цели визита, связалась с начальством по стационарному кристаллу связи и жестом указала на дверь кабинета. Декан. Аскара Райнг вас ждет». Стоило мне появиться на пороге, магистр отложил какие-то бумаги в не особо аккуратную кучку и с улыбкой пригласил присесть. Прежде чем воспользоваться предложением, я достала реферат и необходимое количество кристаллов. ДК накинул быстрым взглядом мои старания и отодвинул их в сторону. Я проводила его жест несколько недоуменным взглядом. «Я не сомневаюсь, что ты все сделала на отлично, как и всегда» пояснил свои действия Раинг и, довольно хмыкнув, добавил. «Раз уж ты справилась с таймером для оболтусов-боевиков, сделать накопители не проблема». «Я в очередной раз почувствовала себя виновата и потупила глаза. Извините». «Декан де Лемурье даже приходила с требованием назначить тебе дополнительное наказание, посчитав выданное Саваром недостаточным», — хмыкнул Райнг. Я настороженно посмотрела на хитрое, щурившегося преподавателя. «Неужели мне светит двойная отработка? Не переживай. Я посчитал это излишним и убедил Андалию, что ты стала жертвой старшекурсников», — успокоил магистр. «Кстати, как твой основной декан, я могу смягчить выданную Саваром отработку или отменить совсем? Третий курс оказал на тебя давление, а это веский повод вместо отработки обойтись устным предупреждением». Соблазн был велик, но я ему не поддалась. Чувство ответственности перед Саваром не позволило, да и хотелось доказать боевикам, что я не слабохарактерная. «Не надо, я вполне справлюсь с ролью надзирателя», – твердо сказала я. Хм, меня окинули задумчивым взглядом. И даже маркизу де Асварду не получится увильнуть. Даже ему», – подтвердила я. «Кстати, как он себя чувствует после инициации?» Неожиданно поинтересовался артефактник, чем несколько озадачил меня. Заметив мое замешательство, он пояснил, все переживают, достаточно ли он готов, чтобы управлять тьмой. Большой резерв – это зачастую не главное. Куда большую роль играет моральная готовность сопротивляться соблазнам и давлению силы. Даже среди светлых есть случаи, когда маг, поддавшись влиянию источника, с благими побуждениями совершал страшные вещи. А среди темных подобные безумства случаются куда чаще. Сердце царапнула тревога. Остро захотелось оказаться рядом со своим блондином, но я, усилием воли, подавила этот глупый порыв и сказала очевидную вещь. За ним следит магистр Савар, не думаю, что он допустит подобное. Магистр дежурно улыбнулся: Да, ему в мастерстве и опыте не откажешь. Впрочем, боги с этими боевиками. «Рад, что ты смогла справиться с управлением своей силой». Магистр указал на мои кристаллы. «Нутриция говорит, что сбои в управлении – это побочный эффект от долгого перерыва и достаточно сильных повреждений артерий, и она всегда готова принять тебя и привести дополнительные обследования, если требуется». «Нет, все уже хорошо. Мне просто надо тренироваться», – быстро отговорилась я. Не хотелось попадать в добрые руки целительницы. «Не дайте боги! Снова выпишет освобождение, и тогда точно никогда не восстановлюсь!» «Очень на это надеюсь», — важно кивнул Раинг. «Если что, всегда можешь обратиться ко мне за помощью. За любой. И помни, не только Савар заботится о своих перспективных адептах». Стало как-то стыдно перед деканом родного факультета, ведь я даже и не думала, что ему есть до меня дело. А Райанг был первым, кто оценил мои способности по достоинству еще на вступительном экзамене. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Я запомню». «Я рад», — улыбнулся в ответ Райнг и разрешил. «Можешь идти». Медлить не стало. Покинула деканат артефактологии и отправилась на пары. Несколько часов истории и медитации пролетели быстро. Все мои мысли были сосредоточены на предстоящей отработке. Я настраивала себя быть строгой и стойкой. Никаких компромиссов, никакой жалости. Ужинали спешно. Никто не желал терять лишние минуты и работать до самой ночи в загонах. Единственное, на что не стали жалеть времени, это переодевание. Надевая обтягивающие штаны, кожаный корсет и высокие каблуки. Стоило мне переступить порог комнаты, с энтузиазмом предложил Монсикор. Я даже готов поработать энергетическим хлыстом, так сказать, для завершения образа. У меня нет ни того, ни другого, ни третьего. Сухо откликнулась я и достала из шкафа костюм для тренировок по боевым искусствам. Простые штаны из плотной ткани, немарково, темно-серого цвета, синюю блузку и кожаную осеннюю курточку с мехом на высоком вороте. Окинув взором мой образ, кот разочарованно фыркнул. скучное. Надо будет Маркизу намекнуть, что его госпоже требуется соответствующий наряд. Я устало закатила глаза. Переубеждать кота – дело изначально проигрышное, ибо упрям он не в меру. Лучше пусть Риган сам его отправит куда подальше с дурацкими предложениями. Мне пора, во сколько вернусь, не знаю. Поставила я в известность призрака и направилась к двери. Я с тобой, запрыгнув мне на плечо и обернувшись теплом вокруг шеи, заявил Масик. «Я должен видеть, как маркиз разгребает навоз. Это же эксклюзив! Жаль, у тебя записывающего артефакта нет. Можно было бы озолотиться на такой сенсации во всех газетах королевства? Ты неисправим!» Негодующе выдохнула я и закрыла за собой дверь. В холле общежития меня уже ждали курсники. При моем приближении они встали с диванов, а Риган сразу же взял меня за руку и скомандовал. «Выдвигаемся!» Когда мы пришли к заднему выходу, который вел в Яблонево-Вишневый сад. Я поинтересовалась. «А как вы собрались убирать загоны? Руками? Может, стоило зайти к коменданту за инструментом? У него кроме тряпок и швабр ничего нет. Все нужное возьмем в сарай смотрители-зверинца», пояснил Риган. «Смотрители-зверинца?» Глупо переспросила я, пытаясь представить размеры зоопарка, которому нужен отдельный обслуживающий персонал. Сейчас сама все увидишь. Выводя меня на улицу, пообещал он. Быстро миновав пару ступеней крыльца, мы ступили на засыпанную гравием дорожку. Тропинка ветвилась и петляла между уже сбросивших листву деревьев и вывела нас к каменному забору, отделявшему полигон от остальной территории МГУ. Чтобы добраться до Зверинца, нам пришлось пройти через все тренировочное поле к небольшой полосе леса. Издалека она казалась сплошной и непроходимой, Но стоило подойти ближе, и среди плотного кустарника я увидела кованые широкие ворота. При желании через них мог проехать грузовой магобиль. Риган взялся за ручку калитки и легко потянул на себя. Иллюзия чаще тут же пошла рябью, явив нам вполне просторную, мощенную дорогу. Пройдя через лесной коридор, мы вышли на поляну, где расположился большой двухэтажный дом-амбар. Вместо привычного крыльца и входной двери здесь были широкие ворота с калиткой, вырезанной в одной из створок. Рядом, в лучах вечернего солнца, грелся большой лохматый пес. Он встретил нас ленивым взглядом и снова задремал. Старшекурсники топтаться на пороге не стали, по хозяйски распахнули дверь и прошли в просторное помещение. Его практически пополам делила лестница на второй этаж. Вдоль стен тянулись различные стеллажи и верстаки с инструментами. Здесь, кажется, было все: от знакомых мне лопат и метёлок до совсем странных щипцов и кривых ножей. «Эй, есть кто?» – громко спросил Джефф. «Мы на отработку пришли!» В дальнем конце зала послышалась какая-то возня. Что-то звякнуло. А потом из-за стеллажей выскочила пищащая грызелла. Грызун с маленькой белеющей мордой ловко прыгал на задних длинных лапах и маневрировал длинным хвостом. «Да стой ты, зараза!» проорал выбежавший следом молодой мужчина. Прыдко передвигаться ему мешал кожаный фартук, спускающийся ниже колен. Зато зверек, увидев за нашими спинами выход, торжествующе заверещал и рванул туда. «Ловите ее!» – скомандовал смотритель. И ребята кинулись на перерез. Вот только зверушка оказалась слишком верткой и буквально в последний миг умудрялась выскользнуть. «В сторону!» скомандовал Риган, и как только парни расступились, отправил в сторону Грызеллы заклинание энергетического капкана. «Никакой магии!» – запоздало рявкнул смотритель. Но было поздно. Грызун, ловко увернувшись от светящихся пут, воинственно заверещал и рванул к маркизу. Вот только темного мага каким-то визгом не напугать. Он шире расставил ноги и приготовился ловить живность. Та, оценив ситуацию, резко прыгнула в сторону. «В мою сторону!» Я даже испугаться не успела, а грызела уже вцепилась в мою ногу. Кто из нас верещал громче в этот момент? Большой вопрос. Откликнувшись на обуявший меня ужас, запоздала, активировалась защита Ригана. Вот только грызуна, висевшего на штанине, она тоже спасла. Почувствовав свою безнаказанность, живность начала карабкаться по мне, как по дереву. Я всеми силами пыталась стряхнуть цепкую заразу, но тщетно. За доли секунды она добралась до моей головы и, вцепившись в волосы, снова заверещала: «И-и-и-и-и! снимите с меня ее! едва не плача, взмолилась я, боясь даже пошевелиться, чтобы не получить болезненный укус или царапину. Лира, ты, главное, не шевелись! Медленно приближаясь, попросил Риган. Сейчас я сниму защиту, и мы поймаем эту сволочь. Заметив его маневр, животное ощерилось. А я попыталась, как черепаха, втянуть голову в плечи. «Не бойся и не делай резких движений», — посоветовал, приближаясь смотритель. «Грызела не сделает тебе ничего плохого, если ее не пугать. Тихо окружаем. Вы отвлекаете, а я хватаю». «Быстрее!» — провыла я, чувствуя, как мелкие коготки сильнее впиваются мне в макушку. «Она, кажется, готовится прыгать!» На счет три!» предупредил смотритель. «Раз, два, три!» Маги рванулись ко мне одновременно. От страха я зажмурилась и сжалась, грызелла заверещала и прыгнула. Кто-то ухватил меня за руку, резко дернул в противоположную сторону и сжал в объятиях. Снова раздался писк грызеллы, но теперь надрывный и полные обиды. Я открыла глаза и увидела, как смотритель, успокаивающе поглаживая, уносит зверька за стеллажи. «Тише, тише! Больше эти страшные адепты тебя не тронут!» – приговаривал он. Меня нервно передернуло. «Кто тут еще страшный? И кто кого трогал?» «Ты как?» – осматривая мою голову, спросил удерживающий меня Риган. «Хочется в душ!» – призналась я, пощупала макушку и едва слышно прошипела. «Мансикор!» Почему ты не помог? А надо было, мурлыкнули мне в ответ так же тихо на ухо. Тебя тут пятеро мужчин спасало? Кто я такой, чтобы им мешать? Да и раскрываться из-за такой мелочи глупо. Все, что мне оставалось, недовольно пыхтеть и проверять, нет ли повреждений на голове. К счастью, ран не обнаружила и немного успокоилась. Не переживайте, это грызело абсолютно здорово сообщил вернувшийся смотритель. «Я как раз заканчивал плановый осмотр, когда пришли вы и начали шуметь. Мы не подумали, что тут ветосмотры идут», «виноват», — развел руками Джефф. «А еще забыли, что грызелы невероятно верткие, и магией их ловить опасно для окружающих», — наставительно проговорил мужчина. «Какой курс и зачем пришли?» «Третий курс боевого факультета. Пришли на отработку. Первый курс — факультет артефактологии», представилась и я. Я с ними. А, да-да! На вас разнарядка пришла еще с утра, вспомнил смотритель. Лопаты берите здесь, а слева от сарая есть две садовые тачки. В загоны вас пустит главный смотритель Аурел. Он сейчас инспектирует дикие плющевидные наротилие. Вам как раз по пути. Вооружившись на борьбу с навозом, парни направились одним им ведомым маршрутом. Вообще, третьекурсники чувствовали себя вполне уверенно среди разделенных деревьями и кустарниками площадок для животных и интереса к обитателям загонов не проявляли. Я же во все глаза смотрела по сторонам. И если вначале зверинцы были вполне привычные любому человеку волки, спокойные грузные быки и лошади, то дальше становилось все интереснее и интереснее, а силовые клетки все прочнее. Мы прошли мимо нескольких просторных площадок с различными птицами, среди которых даже были негрофы, считавшиеся одним из опаснейших видов пернатых хищников, живущих преимущественно в восточных горах. Эти птицы достигали немыслимых размеров и своими мощными когтистыми лапами способны были не только человека утащить, но и небольшого быка. Их отличал крупный загнутый клюв и разноцветный гребень вдоль всего тела. Помимо физической силы, птички выделяли яд, помогающий переваривать особо несговорчивую пищу. Из-за моего повышенного любопытства шли мы достаточно медленно. Меня все время поторапливали. Помнится, кто-то отказывался идти со мной на экскурсию. Философски заметил Риган, когда я зависла у загона для разнообразных бабочек. «Пойдем, мы здесь не в последний раз». Ему пришлось подхватить меня под локоть и потянуть дальше по тропе, чтобы догнать остальных ребят. «Я же не знала, что тут такое есть!» Я порывисто махнула рукой, обрисовывая пространство. «Да и вряд ли ты меня сюда повел бы». «Этого мы уже не узнаем», — наигранно вздохнул блондин. «Позер», — по-доброму усмехнулась я. «Кстати, выращивание растений я еще понимаю. Но зачем МГУ столько животных?» «Ментальщики работают над приручением боевых видов», пояснил шагающий немного впереди Ренальд. «Боевики, соответственно, учатся их нейтрализовать. Растения для зельеваров, артефактники тоже испытывают свои изобретения. Еще тут есть несколько площадок с экспериментальными видами флоры и фауны». «Невероятно!» «Теперь по сторонам я смотрела с еще большим интересом, а Риган тянул меня за руку вперед, не давая останавливаться». Старший смотритель нашелся на одном из ответвлений дороги рядом с большим колючим кустарником, который, проигнорировав забор, вылез и перекрыл проход. Высокий мужчина со спины напоминал гору. Даже через черную кожаную куртку было видно, как работают накачанные долгим трудом мышцы. Он с легкостью перерубал внушительным секатором ветки толщиной с мою руку и что-то бормотал. Стоило подойти ближе и разобрать слова – Я моментально покраснела, как и положено благовоспитанной леди. Просто помимо предлогов и местоимений, единственно приличным оказалось словосочетание «понавыращивают всякого». «Добрый вечер, старший смотритель Орел!» Быстро поприветствовал Риган после особенно цветастой фразы садовника. «И чего, спрашивается, ждал? Заучивал новые слова?» Мужчина обернулся и, наткнувшись на меня взглядом, как-то смущенно кашлянул. Но тут же строго свел широкие черные брови и спросил, кто такие? Мы на отработку, по очистке загонов. Да, совсем про вас забыл, поморщился Аурел и махнул нам рукой, предлагая следовать за ним. Пойдемте, я вас к крапирогам запущу сначала, благо они здесь недалеко и сейчас кормятся у дальнего края. Как раз за вечер справитесь с основной частью поля, а больше и не надо. Мы прошли вслед за смотрителем. Спустя пару минут тропа уперлась в очередной загон. Оплетенные силовыми нитями. Со всех сторон просторное поле отгораживали густые кусты. Войти и выйти можно было только через ворота, у которых остановился Аурел. Он прикоснулся к переливающейся стене и произнес «Обвиус, Аперере». Я обратилась к своему дару и увидела, как множество силовых нитей потянулись к простертой ладони смотрителя, отзываясь на его слова и ауру. Забор преграждающий нам путь, засиял и раздвинулся в стороны. Только после этого Аурел отпер массивный засов на калитке и широким жестом предложил нам пройти внутрь. В загоне оказалось на порядок теплее, чем снаружи. Видимо, в ограждение вплели еще и климатическое заклинание, чтобы южные животные не страдали от холодной осени и зимы. Стадо рапирогов, как и обещалось, послось у дальнего края, и их практически не было видно. Благодаря зеленоватой шерсти они сливались с кустами на противоположной стороне и представляли некую слегка колыхающуюся массу. Впрочем, этих травоядных диких быков я видела в учебнике по природоведению в разделе «Животных» с магическим даром. Внешне они походили на пирожки, такие же округлые и немного вытянутые. Их тупорылые носы венчал мощный рог. А вот зрением природа этих зверей обделила. Видимо, посчитала это лишней опцией для такого мощного тарана с толстой шкурой и сопротивляемостью к магии. На выход для людей заклинание работает автоматически, напоследок пояснил смотритель. Впрочем, вы должны быть в курсе, так что, как закончите, найдете меня. Весь навоз свозите к кустарнику и разравниваете под корни. Не смейте сваливать его в кучу, заставлю разгребать по новой. Все ровным слоем, удобрение пропадать не должно. «Понятно?» Мы синхронно кивнули, после чего отправились выполнять поручение. «Откуда начнем?» Без энтузиазма поинтересовался Джефф, расстегивая кожанку. «Здесь откуда не начни, до утра не управишься», – буркнул сзади Анар. «Не ноем, а делаем», – приказал Риган и начал разъяснять. «Наша задача – не приближаться к рапирогам слишком близко. Они спокойны, пока не почувствовали чужаков, иначе впадут в бешенство» а разбираться со стадом нет никакого желания. Поэтому пойдем шеренгой вдоль заграждения. Потом повернем и пойдем в другую сторону. Так охватим достаточную площадь. Лира, будешь подсказывать, если что-то пропустим. Не забываем следить за роперогами. всем быть готовыми создавать единый щит. Все понятно? Так точно, по-военному ответили парни. Я же просто кивнула. Как только все заняли свои места, мы отправились на поиски навоза. Меня не обманывали, рассказывая, что рапироги – те еще любители нагадить. Мы прошли всего ничего, а тачки уже были наполовину заполнены. Так что ребятам пришлось достаточно часто возвращаться к ограде и очищать тележки. Когда сумерки окончательно превратились в поздний и темный осенний вечер, мы только-только добрались до половины всей территории. Благо, освещение в загоне было настроено на летний график, и мы не испытывали проблем в поисках того, что надо убирать. Моя помощь не особо требовалась, но ходить по неровной, изрытой копытами земле и следить, все ли убрано, оказалось не менее выматывающим занятием. И как не стыдно признавать, но я первое предложила. «Может, закончим на сегодня?» В задании не было ни слова, что надо все сделать за один день. «А завтра придется начинать сначала», – наставительно сообщил Риган. Забрасывая очередную порцию удобрения в тачку: Очистим сегодня этот загон, сдадим работу, а завтра займемся дайканами. Как скажешь, не сдержав тяжелого вздоха, согласилась я. Сильно устала, обеспокоенно поинтересовался маркиз. Я в ответ натянуто улыбнулась. Нормально, продержусь. Давай так, иди вон к тем кустам, где бревно было. Посиди, пока мы закончим. Обещаю, что все сделаем чисто. «Я тебе верю, но...» «Никаких «но». Иди!» Тон племянника короля не терпел возражений. Обычно это меня раздражало. Но сейчас на споры отстаивания своей позиции сил просто не осталось. Поэтому молча отправилась в указанную сторону. Двигалась медленно и осторожно. Все мое внимание уходило на поиск неровностей и удержание равновесия в моменты, когда нога все же проваливалась в какую-нибудь скрытую ямку. «Замри!» Неожиданно раздалось над ухом требовательное шипение Мансикора, когда до стены из кустов оставалось метров десять. Я на одних рефлексах выполнила приказ и тихо спросила, «В чем дело?» «Справа», — коротко пояснил кот. Я аккуратно повернула голову в нужную сторону, и сердце испуганно замерло. В нескольких шагах от меня стоял Рапирок. Он пристально смотрел на кусты и не шевелился, словно статуя. Для животного, которое постоянно жует, это было странно. Вот только разбираться в этом я не собиралась. Костеря себя за невнимательность, я осторожно отступила назад. Словно почуяв мой маневр, Рапирок поднял голову, принюхался, недовольно запыхтел и начал разворачиваться. Не дожидаясь развития событий, я рванула прочь от опасности. Правда, сделала всего пару шагов, когда нога попала в яму и лодыжку прострелила болью. В глазах вспыхнули ослепительные искры, а я рухнула на колени. Рапирок победно взревел. Почувствовала, как от его тяжелой поступи дрожит земля и попыталась уползти. Страх не позволил совладать с телом, руки и ноги практически не слушались, горло сдавило. Все, на что меня хватило, это зажмуриться и закрыть голову руками. Первый удар копыт пришелся на установленную Риганом защиту, а в следующий миг раздался грохот, и животное негодующе взревело. Я удивленно распахнула глаза и увидела возвышавшегося передо мной Ригана. Блондина окутывала угрожающая темная дымка, а Рапирок тяжело поднимался в десятки метров от нас. Давать разъяренному быку шанс на повторную атаку Риган не стал и направил в него несколько черных плетей. Они словно когти впились в зверя. В основании рога яростно вспыхнул какой-то артефакт, и зеленая шерсть засияла разноцветными переливами, не позволяя темному заклинанию проникнуть глубже. Правда, противостояние продлилось недолго. Установленный на животное кристалл не выдержал напора и со звоном разлетелся на мелкие осколки. Плети добрались до своей жертвы. Рапирог взвыл от боли а после с хрипом повалился на землю. За считанные секунды пышущее жизнью и здоровьем существо превратилось в черную мумию. Зрелище оказалось крайне неприятным, и я нервно передернула плечами, сдерживая подкатившую тошноту. Убедившись, что опасности больше нет, Риган обернулся ко мне и, подхватив под руки, поднял. Я инстинктивно опёрлась на поврежденную ногу, но резкая боль быстро пресекла мои попытки стоять самостоятельно. Поддерживающие меня руки превратились в стальной капкан, лишая возможности пошевелиться. Я подняла глаза и наткнулась на наполненный тьмой взор маркиза. Это было более чем нехорошо. На мгновение я даже забыла о собственных горестях и попыталась мягко привести любимого в нормальное состояние. «Риган, со мной все в порядке. Я просто подвернула ногу. Отведешь меня в лазарет?» Мой блондин втянул носом воздух и, прижав меня к себе сильнее, пообещал. «Сейчас отнесу. Только портал достаточно подзарядиться». Но не успела я с облегчением вздохнуть, как ухо коснулся нарастающий топот множества копыт. Мы обернулись в сторону тревожного звука. Оставшиеся вдалеке боевики тоже среагировали и слаженно, словно делали это неоднократно, выставили заградительный контур, чтобы наткнувшиеся на преграду стадо свернуло. Но первые боевые быки наклонили головы и с легкостью прошли через препятствие, обратив противников в бегство. Ребята попытались отбиться молниями и огненными шарами, однако лишь больше разозлили животных. «Какого демона происходит?» Ругнулся Риган, понимая, что парням до спасительных ворот не успеть, и отправил в сторону стада уже знакомые черные плети. Первые рэпироги упали, второй ряд кубарем перелетел через них и потерял ориентацию в пространстве, бросившись в сторону своих соплеменников. При этом черные плети продолжали находить себе все новых и новых жертв. Риган, обеспокоенно позвала я, наблюдая, как животные пытаются спастись бегством. Хватит. «Пожалуйста!» «Клаудере, нексу, аудите!» Прошипел тот и резко сжал руку в кулак, с трудом разрывая и сворачивая собственное разгулявшееся заклинание. Подрёв и общую сумятицу, в загон вбежал главный смотритель. В его руке ярко вспыхнул артефакт, и всех оставшихся в живых рапирогов обездвижили ярко алые сети. Не прошло и секунды, как все животные уснули. Неожиданно мне на руку капнула капля крови. Потом другая. «Риган?» – испуганно воскликнула я и попыталась достать из кармана платок, чтобы приложить к носу любимого. Но не успела. Мой блондин начал оседать на землю, и я вместе с ним. Попытка удержать равновесие лишь добавила к нашему падению мой болезненный писк. «Лира, я сейчас...» Риган попробовал подняться, но ему явно было куда хуже, чем мне. Тело его плохо слушалось, а кровотечение только усилилось. «Лежи!» Сквозь зубы, сдерживая стон, потребовала я. «Тебе сейчас колдовать строго запрещено!» «Лира!» «Риган!» «Как вы?» Раздался обеспокоенный голос подбежавшего Джеффа. «Плохо!» Хрипло откликнулся Риган. «Лире надо к целителям!» «И тебе тоже!» Прошипела я, приподнимаясь на локтях и разглядывая свою неестественно вывернутую лодыжку. «В сознании меня, похоже, держала лишь убойная доза адреналина». «Деосвард! Декартан! Что вы тут натворили?» Моментально выявив виновных в произошедшем, выпросил появившийся Саввар и, достав кристалл связи, начертил на нем руну экстренного вызова. «Рапероги взбесились, а Риган их попытался успокоить», за нас ответил Джефф. Лира ногу вывихнула. «У меня опять те же пациенты!» Негодующе отчеканила выступившая из портала «Нутриция». «Савар, это начинает надоедать. Я подам жалобу ректору на то, что ты изводишь своих адептов. Да я уже мечтаю их отчислить за несоответствие здравомыслящим людям», – огрызнулся декан. Правда, перепалка целительницы и темного мага не помешала осмотру наших повреждений. В итоге Ригана практически сразу отправили в лечебный сон и порталом до лазарета. Мне же наложили обезболивающее и перешли к более детальному сканированию прямо на месте. «Вредители!» – негодующе ревел главный смотритель, которого до этого больше заботили животные. «Половина стада изничтожена! Лучшие племенные быки превратились в мумии! Вас что, не учили выстраивать единый щит?» «Да они его как мыльный пузырь лопнули!» – возмутился Рональд. «И на боевые заклинания не реагировали!» Значит, вложили недостаточно силы», – припечатал Савар. «Но на них какие-то артефакты были», – влезла с оправданиями я и едва не отправилась в обморок от боли. Нутриция, как истинная садистка, неожиданно вправила мне вывих. А об усилении обезболивающего, видимо, забыла. «Наложу фиксирующие путы, и на ночь примешь заживляющее зелье. У тебя должна была остаться пара флаконов по моим подсчетам». Как ни в чем не бывало, зачитала мне предписание садистка и поднялась на ноги. «Думаю, до комнаты найдутся желающие тебя доставить, а меня ждет второй вечный приключенец». Женщина ушла порталом, не прощаясь. А в следующий миг и я провалилась в пустоту, чтобы приземлиться на свою кровать. Рядом тут же нарисовался мансикор. Обеспокоенный призрак помог мне улечься. Выдал лекарство и расспросил обо всем, что случилось после появления Савара. Кот опасался разоблачения деканом и неминуемой аннигиляции, поэтому вынужден был меня оставить, скрывшись в защитных плетениях МГУ. Засыпала я, окутанная теплой силой и урчанием своего фамильяра. Зелье и целебные заклинания всегда способствовали быстрой отключке, но тревожные мысли о Ригане все равно то и дело прорывались в мой сон заставляя вздрагивать, менять положение ноющей ноги и вновь пытаться уснуть. Полумрак небольшого кабинета рассеивал лишь кристалл, лежавший на столе. Вот уже несколько часов сидящий в глубоком кресле мужчина наблюдал за происходящим в загоне рапирогов. И последние события его несказанно радовали. Проекция над кристаллом мигнула и сменила угол обзора. Теперь изображение шло напрямую из сознания ничего не подозревающего Аурела, ибо следящее заклинание благополучно развалилось от удара темного заклинания. Главный смотритель вбежал в загон и поспешил утихомирить остатки стада, после чего осмотрелся. Чуть вдалеке на земле лежал наследник короля в компании своей любовницы, а Ретти явно плохо себя чувствовал. И если бы не уговоры ведьмы, чувствовал бы себя еще хуже. От мелкой занозы стоило избавиться, ведь нестабильный наследник престола, способный в любой момент оступиться и погибнуть от собственной магии, что может быть лучше для успешного завершения переворота, который планировался уже несколько лет. Оставалось лишь сообщить приятную новость руководству и согласовать план действий. Составление отчета во всех подробностях заняло не больше четверти часа. Проводя над получившимся документом алым кристаллом связи, мужчина тут же уничтожил листок. В синий пламени даже пепла не оставил. Ответа долго ждать не пришлось. Продолжай расшатывать нервы Маркиза. Любым способом. Будет идеально, если он сгорит, в собственной силе. Жесткие губы тронула довольная улыбка. Как говорится, выигрывает не тот, у кого лучше карты, а тот, кто умеет правильно ими распоряжаться. И пора было напомнить одной шестерке ее основную цель.